Глава 33. Приворот и отворот. Через час. Королевский сад. Лин, Дин, Глорин. Вот так всегда. Возмутился гном, поправляя украшенную огромным перым шляпу. Этибо я начальни킴 понавыдумывают странных планов, а страдаем мы, простые исполнители. Ну, до вашего размаха, маэстро полковнику ещё очень далеко, съязвил Лин. О да, от гениальных стратегий Глорина обычно страдают все, поддакнул Дин. И исполнители, и союзники, и враги и. Хватит, прошептал гном. Вы мне грабли никогда не простите, да? Если бы только грабли, ответил Дин. Я бы попросил. Но мы тоже виноваты в случившемся. — примирительно сказал Лин. — Поэтому предлагаю закрыть вопрос. Нам пора выходить на позиции. Но, умоляю, Глорин, давай на сей раз обойдемся без импровизации и полета фантазии, — добавил Дин. Тогда от смерти спасло появление Синтии, но если снова провалим задание, нас точно скормят тхаргам. — Здесь нет тхаргов, — обиженно буркнул гном. — Для нас найдут. — Для нас найдут. скором объявили эльфы, но время рыкнул Дин, доставая из сумки старый потрёпанный свиток. Занять позиции. Пока Глурен и Лин проверяли установленные на земле растяжки, Дин перекинул сумку через плечо и раскрыл свиток, поджидая принцессу. План, предложенный королевой и усовершенствованный полковником, был прост и в то же время гениален. Из-за меня кальное желание выпить магию дракона, авариилан цеплялась за любую возможность затянуть его в постель. Принцесса рискнула воспользоваться приворотными зельями и даже подключила к сбору ингредиентов капитана. Всё это красноречиво говорило о том, что она находится на грани отчаяния. Неудивительно, что в рецепт великого зелья обояния принцесса вцепилась словно в последний шанс. «Жуть», «жуть», «жуть» Клин дважды свистнул, имитируя птичье пение «Идут», «жуть», «щуть», «жуть» Послав брату ответный сигнал, Дин сосчитал до пяти и быстрым шагом направился к огромной беседке. Все обитатели дворца знали, что в это время принцесса в одиночестве прогуливается по саду. Когда-то она услышала, что все легендарные красавицы склонны к лёгкой меланхолии, и с тех пор каждый день регулярно грустила на свежем воздухе. Правда, у Аварилиан было своё понимание этого процесса. На меланхолические прогулки она надевала шикарные наряды, а позади всегда волочилась свита. готовая по первому сигналу подлететь к её высочеству и прогнать прочь тоску и печаль. Но в этот раз бригаду шутов на подлёте перехватят Лин и Глорин, а Удина будет несколько минут, чтобы случайно показать Аварилиан свиток с секретным заклинанием. На самом деле, это редкое плетение использовали для усиления эффекта некоторых очищающих настоев. Но на гоблинском слабительно моно тоже должно неплохо сработать. И, что самое главное, после употребления настоя Эриан не даст принцессе обратиться за помощью к целителям, боясь не нужных вопросов. А значит, ей придётся тратить на восстановление магию, накопленную за чужой счёт. Пора ускоряться. 3 2 1. Ох! Дин споткнулся и камнем рухнул на землю, уронив раскрытый свиток прямо под ноги Аварилиан. Какой ужас! Вы не ошиблись, мой милый дружочек, пропела принцесса, изображая искреннее сочувствие. Нет! воскликнул эльф, мигом хватая свиток и прижимая его к груди. Простите ваше А что это у вас такое? поинтересовалась любопытная феири. И ничего, испуганно проблеял Дин, пряча добычу за спину. Тогда покажите мне, но отдайте свиток, нетерпеливо потребовала Аварилиан. Эльф горько вздохнул, но приказ выполнил. Ох, как интересно, задумчиво протянула феири. Изочаян вам такое необычное заклинание. Кого собрались превражить? Умоляю, ниже прошу, моляю, простите не выдавать. Взвыл Дин, рухнув в ноги Аварилион. Грешен, глуп, но не губите меня. Я подумаю, мурлыкнула принцесса, наслаждаясь чужим отчаяньем. Так кого вы хотели превражить? Леди Викейлерс, с чувством произнёс эльф, целуя холодную ручку. Но я нигде не могу найти приворотное зелье, хоть самое простенькое. А это это заклинание усилило бы его эффекты. У меня появилась надежда. О! Жертва приворота была выбрана идеально, а Варилиан не могла упустить шанс устранить конкурентку. Так и быть, я вам помогу ей. Неподалёку послышались голоса и ругань. Кажется, свита уже отбилась от Лины и Глорина. Встретимся через час в этой беседке, быстро произнесла Фейри. Я принесу вам слабое приворотное зелье и верну свиток. Не прощаясь, она прыгнула в портал, один едва сдержал радостный крик. Победа. Что ж, теперь осталось разыграть второй акт спектакля и убедить принцессу, что зелье прекрасно работает. Получилось Спросил вынырнувший из-за дерева Лин. "Да?" хихикнул Дин. "Хорошо, что Аварилиан ещё не успела изготовить древний напиток по рецепту Беатрисы. Ибо в комплекте с этим заклинанием слабительное будет работать куда лучше." Лунный сад. Через полчаса. Принцесса Ваше высочество, не смею ставить под сомнение ваши навыки зельевара, но капитан ВСС Уран с опаской посмотрел на бурлящую зеленоватую жижу, воняющую словно куча дохлых скунсов. Готовилось великое зелье обояния в дичайшей спешке. Часть ингредиентов пришлось заменить на свой страх и риск, но она точно видела в какой-то книге, что толчёный зуб тхарга можно заменить то ли шерстью седого Вурдалака, то ли серебряным волосом эльфийской девы. Здраво рассудив, что главное цвет, Аварилианс слегка подстригла самого капитана. Благо его волосы идеально подходили. К тому же, раз зелье варится для него, то логично, что и волосы нужно использовать его собственные. А чешуёвая лиска она заменила чешуёй нага или русалки. Ну, в общем, чешуя, она и в бездне чешуя. Возможно, используя она необходимые ингредиенты, зелье пахло бы лучше, но времени было в обрез. А то, что напиток слегка воняет, ну подумаешь? Его же не в качестве парфюма использовать собираются. Да и заклинание усиления компенсирует запашок. Ты хочешь вернуть Бьянку? прошептала Аварили, стараясь не делать лишнего вдоха. В глазах капитана промелькнула стальная решимость, и, шумно выдохнув, Он залпом опрокинул рюмку с зельем. Миг Фейри побледнел и схватился за горло. Закашлялся так, будто умирал от какой-то жуткой хвори, но сознание не потерял. А через несколько секунд даже махнул рукой, показывая, что все в порядке. Что ж, значит, зелье безопасно. Осталось лишь убедиться, что оно и впрямь работает. «Бьянка будет в саду через пару минут», — сказала принцесса, сверившись с часами. «Бьянка». Пара. Как прикажете ваше высочество. После напитка голос капитана звучал непривычно низко, но, пожалуй, в этом было своё очарование. Такие раскатистые интонации. М-м. Да и этот талый форменный плащ так шикарно контрастирует с серебряными волосами. А какие они мягкие и гладкие. и как приятно скользили меж пальцев, пока она выбирала локон для зелья. «Стоп!» Нервно фыркнув, принцесса мотнула головой, сбрасывая узы очарования. «Еще не хватало любоваться каким-то мужланом. Фи! Это ей должны в ноги падать, а она будет менять фаворитов, как перчатки, никому не привязываясь. Любовь — это для глупцов и слабаков. Важны лишь власть и сила». Только что она выяснила самое главное — зелье великолепно работает. И заклинание со свитка, который случайно попал к ней в руки, тоже. «Время!» — процедила Авариллиан. Коротко поклонившись, Весауран скрылся в портале. А принцесса подошла к окну, готовясь наблюдать за спектаклем. Вот Леди Бьянка подходит к беседке, в которой ее должна ждать подруга. Но вместо трёшки ней бодрой походкой направляется капитан с огромным букетом малых лилий. О, какой мужчина! Из-за этой несчастной полукровки таскается. Цветы шикарные, и как сочетаются с цветом его форменного плаща. М-м, а какие плечи! Так, стоп. Это всё зелье обояние. И как же оно работает? Такой быстрый и мощный эффект. Если даже она с её ледяным сердцем и умением держать себя в руках залюбовалась капитаном, то дракон точно не устоит. Видят боги, прояви она чуть больше упорства и без всяких зелий бы покорила полковника. Но зачем тратить время, если можно ускорить процесс? К тому же эльф-танцор подарил ей не только возможность заполучить Хуана, но и избавиться от Теилины. Кажется, там ещё осталось немного яда, которым она отравила сестру. Вот его-то и можно будет вручить эльфу вместо приворотного зелья. Прекрасный шанс устранить еще одну сильную конкурентку прямо накануне своей Ханны. Интересно, какое лицо будет у этого самовлюбленного индюка Эриана, когда он узнает, как ловко она обезвредила жрицу? Представив реакцию напарника, принцесса хихикнула. Наверняка он будет просто в шоке. О, начинается! Заметив, как уверенно капитан подходит к своей бывшей невесте, Фейри нервно облизнул губы и прилип к стеклу. Ну давай же, последняя проверка. А это ещё кто? К обьянке подошёл какой-то высокий черноволосый мужчина, судя по мочной фигуре и смуглой коже, оборотень. Хм, наверное, кто-то из людей Тайви Келлерс. Только он набирает в стражу это зверьё. Так, что происходит? Капитан неожиданно согнулся в странном поклоне и бросив цветы к ногам возлюбленной, рухнул туда же и сам. Неизвестный оборотень с рычанием ринулся к смиренно лежащему сопернику, но Бьянка загородила собой капитана и замахала руками. Ссорится, эх, жаль слов не слышно, но и так ясно, что оборотень новый фаворит Бьянки, и сейчас она даёт ему отставку. Ну, капитан, но актёр умела играть боль от неразделенной любви и страсти. Пока парочка выясняла отношения, ВСОранс сгруппировался и сотворив портал бачком за полс у него, эффектно оставив на прощание плащ и рассыпавшиеся цветы. Великолепное исполнение. Браво! Какой драматичный аккорд! Сражён неразделенной любовью, но не сломлен. Это победа. Проверка прошла великолепно. Принцесса отошла от окна и посмотрела на настенные часы. До встречи с эльфийским танцором осталось меньше 10 минут. Этого времени хватит, чтобы налить яд в отдельный флакончик. Конечно, при добавлении в вино он будет работать хуже, чем при прямом контакте с кровью, но для того, чтобы снять тенью с дистанции, и этого хватит. К тому же действие яда должно будет усилить заклинание, главное, чтобы оно работало не только с приворотами. А после Эрианы избавиться и от Близнецов. Жаль их, конечно, забавные были танцоры, но оставлять свидетелей не стоит. Лунный сад, соседняя крыша, Лин и Дин. Держись. Дин едва успел схватить сползающего с крыши брата. На фоне переутомления эльф едва не потерял сознание и сейчас был бледен, как недовоскрешённый лич. "Жив", тихонько простонал Лин. Решение принцессы проверить действие зелья на капитане оказалось для всех абсолютной неожиданностью. Хорошо, что малышка Синтия успела подслушать и передать их разговор, иначе весь план полетел бы к Харгам под хвост. В итоге братьям пришлось вкарабкаться на соседнюю крышу и с помощью эмпатических плетений внушать аварии, он что капитан неотразимо прекрасен, а зелье работает идеально. Получилось. Снова простонал Лин. Главное, что у нас получилось. Получилось, только силы на это ушло немерено. Легко ломать чужой разум. Гораздо сложнее действовать ювелирно, не повреждая чужую психику и не оставляя следов. Плохо, что мы Глорина не взяли, сказал Дин. Я тебя одного здесь не оставлю. Не нужно. Фух, я уже в порядке. Головокружение почти прошло. Я смогу слезть. Хорошо. Я посажу тебя под деревом, будешь делать вид, что просто отдыхаешь. Гном подстрахует, а я пока встречусь с принцессой. Давай, слезать. Сказал Лин, осторожно отползая к нужному краю крыши. Времени почти не осталось. Убедившись, что их никто не видит, эльфы слезли с крыши и добрели до кустарника, в котором с арбалетом сидел Галорин. Усадив брата под дубом, растущим в паре шагов от места засады, Дин бегом направился к нужной беседке. Что ж, самое сложное позади. И что самое замечательное, благодаря Ави, они умудрились и временно устранить капитана. Осталось только забрать зелье и отыграть вторую часть спектакля.